Глава 18. Сознание еще в тумане, но перед глазами пелена рассеивается. Чувствую на спине тяжелую руку и сразу дергаюсь в сторону. Меньше всего мне сейчас хочется, чтобы Алекс меня трогал. Если честно, мне даже видеть его не хочется. «Дай воды», — прошу я, пытаясь разогнуться. И что удивительно, он уже протягивает мне бутылку, как знал. «Хочу взять, протягиваю руку». но мысли, что из нее могла пить Лариса, вызывают новый приступ тошноты. «Саша, бутылка новая, из нее даже я не пил». «Ладно, хватаю, откручиваю и выпиваю почти весь литр, захлебываясь, но продолжая орошать сахару в горле. Словно это может волной смыть воспоминания и сдержать воображение». «Нет, не может, потому что, что отец бил маму, я помню». Помню скандалы и первую тишину после. А самое главное, помню, что мама была рядом номинально, а заботилась обо мне няне Диляра. Зато, когда родился Митя, она словно преобразилась. И теперь, мне кажется, я заботилась о нем с таким рвением, чтобы вызвать хотя бы отголоски ее любви ко мне. Теперь-то понятно. Там даже эхо не было. Пустота, как в вакууме. Легче? «Нет, еще хуже. Но поехали, что здесь стоять?» Выкидываю бутылку в кусты, рядом с которым мы тормознули, а Алекс тут же ее подбирает. Педантичность в этом человеке сочетается с абсолютной аморальностью. Дальше мы едем молча, и желания что-либо спрашивать у меня не возникает, разве что по приезду в район, где меня ждет квартира. Хороший, уютный, не сравнится с тем, где квартира у Мирона. Ты постарался. Не без этого, кивает он, смотря в зеркало заднего вида, затем нажимает на кнопку, чтобы разблокировать двери. Я заеду потом узнать, не нужно ли чего. Спасибо. Боюсь, если ты поможешь, снова начнется апокалипсис, говорю зло и выхожу из машины. Иду к подъезду и слышу в спину: "Саша, что?" Поворачиваю и вижу, что он протягивает мне папку. Здесь ключи, документы. И немного на личности. А еще на выбор несколько вузов. Зачем мне учиться? Я, может, тоже найду красавца и замуж выйду. Я же красивая, ты сам сказал. Ну или так. В любом случае, теперь ты сама за себя отвечаешь. Как будто когда-то было иначе. риву я, когда он уезжает, и сажусь там, где стою. Меня трясет, руки дрожат, а холод утро пробирает до костей. И только недоуменный взгляд прохожих, которым на меня плевать, так же, как и матери, вынуждает меня встать и дойти-таки до квартиры на третьем этаже. Это, конечно, не берлога Мирона, но тоже скромненько, разве что есть все для жизни. Только вот желания жить нет. И я бросаю все, беру ключи, телефон, деньги и закрываю дверь. Не могу я одна. Уж лучше тогда с Мироном палеты по мусоркам собирать.